Глава 22. Скелет в шкафу и сессия. Путь до столицы прошел быстро и спокойно. Вечером мы въехали в ворота нашего особняка. Стоило мне помыться и переодеться, мое внимание привлек Мартель. — Господин, тебе следует как можно быстрее увидеть магистра Петтора. Призрак выглядел встревоженным. Я изменил свои планы и решил, что завтра Петуш станет первым, кому я зайду. Утром я прискакал в академию. Коридоры были еще пустые. Я прошел к кабинету магистра, никого не встретив. Постучался. Ответа не услышал. Открыл дверь. Старик спал в своем кресле. Его голова запрокинулась на спинку. Из уголка открытого рта тянулась тонкая ниточка слюны. Магистр сильно сдал за то время, пока меня не было. Судя по всему, амулеты, улучшающие здоровье, уже не справлялись с потоком старческих изменений. И этот процесс лавинообразно нарастал. Петр сильно похудел, черты лица заострились. Его кожа сморщилась, побледнела и покрылась старческими пигментными пятнами. «Магистр!» — окликнул я его. Старик дернул головой, подслеповато прищурил глаза. «Мальчик мой, ты приехал!» Старик с трудом передвинулся, чтобы сесть удобнее. «У меня совсем мало времени и сил, поэтому слушай главное. Остальное потом». С ними покрывало со стола. На длинном рабочем столе, который магистр применял для рисования самых обширных мыслеформ, лежало что-то под плотной тканью. Я снял ее. Почти весь стол занимал скелет человека. Он был тщательно собран. Все соединения, все суставы были вставлены на свои места и проклеены, чтобы не рассыпались. Каждая косточка, вплоть до самой мелкой, оказалась на своем месте. Вокруг скелета была начерчена схема, которую я опознал как форма привязки души к предмету. Причем не стандартную, а с изменениями, которые позволят призраку заниматься магией. Многие ждут моей смерти и сразу попытаются поднять меня, чтобы узнать мои секреты. Поэтому ты, мой мальчик, сам убьешь меня и сразу же поднимешь. Говорить старику было сложно. Я приготовил этот костяк для привязки своего призрака. Не хочу, как мартель, летать бестелесным. Хочу иметь руки и ноги. Мартель поможет тебе провести процедуру привязки. В этом случае она будет ступенчатой. Сначала ты привязываешь душу к одной из главных костей, лучше к грудному позвонку. А то многие к черепу привязывают, а его можно проломить. Потом по очереди закрепляешь за каждой конечностью основные движения. Потом занимаешься пальцами рук. Все схемы лежат в свитках рядом. На столе над головой костяка была приготовлена горка пергаментных свитков. Посмотри. Если все понятно, сразу начинай. А я тебе пока выпишу записки в деканат о сданных экзаменах по моему курсу за три года. Эти темы ты уже знаешь. «Мартель мне рассказывал о твоих успехах. А вот на четвертом году будут вещи, с которыми ты еще не сталкивался, но узнать должен». Старик стал неторопливо заполнять записки о сдаче экзаменов. Я вызвал Мартеля и вместе с ним стал разбираться, что нужно делать и в какой последовательности. Вроде выглядело все понятно. Все схемы были заранее подготовлены и разложены по порядку. Скелет полностью готов к использованию. «Ну что?» переглянулся я с призраком. «Можно делать. Магистр, я готов. Только помоги мне сначала снять мою тунику. Я хочу и после смерти ее носить. Привык я к ней. Я помог старику снять его изрисованную символами одежду, которая была довольно мощным защитным артефактом». Питор остался в нижней рубашке и чулках. «Ну вот». Магистр устал откинулся на спинку кресла. «Теперь можешь убивать». А обо всем прочем поговорим после смерти. Я заперся в кабинете и убил старика. А потом тут же призвал его душу и приступил к ее привязке к костяку. Процедура была длительной и требовала точности и тщательности. Мы с Мартелем возились целый день. Вечером, когда все закончилось, я с облегчением наложил на костяк очищение, чтобы убрать козейной клей, который до этого соединил кости. Суставы чуть щелкнули, вставая в правильное положение под действием магии. Потом скелет поднял голову, огляделся, осторожно сел. Осторожно повернулся на столе, спустил ноги с крышки. — Тяжело двигаться, непривычно, не чувствую прикосновений, — пожаловался Петр. При этом его нижняя челюсть двигалась, как у говорящего человека. — Мне придется заново учиться ходить брать рукой предметы, писать. — Зря ты с костяком затеял, я считаю, — ответил Мартель. — Без тела знаешь, какая свобода? Захотел — взлетел в небо, захотел — нырнул сквозь стену. — Угу. Захотел — посмотрел чужую лабораторию. — Не без этого, — довольно улыбнулся Мартель. — Зато мне не нужен будет помощник, чтобы амулет принести и нацелить, и схемы я смогу рисовать. Научусь держать мелок и смогу. Скелет призадумался, попросил меня. «Помоги тунику надеть. Не хочу перед студентами голыми костями трясти». «Тунику я надеть помог». Потом душераздирающе зевнул. «Дайте мне отдохнуть», — попросил я. «Я прямо тут посплю. А утром уже объявим о смерти моего магистра». Я устроился на диванчике, который стоял в крошечной комнатке для личных нужд преподавателя. Мартель летал домой предупредил, что я ночевать не приду. А магистр Петтор отошел в дальний угол кабинета и там тихонько шуршал всю ночь. Учился двигаться. Ходить, брать предметы, рисовать. И магией заниматься пробовал. Наш выход утром из кабинета был фееричен. К моменту моего пробуждения в коридорах уже шли на занятия группы сонных студентов. И тут появляюсь я. Весь такой в родовых цветах, с гербом на половину груди. А рядом идет скелет в тунике, которую с первого взгляда узнает каждый студент. Студенты, при виде нас, столбенели и пялились во все глаза. А когда мы проходили мимо, начинали бурно обсуждать. Наша странная пара направилась в деканат сообщить о смерти магистра, предъявить его завещание в мою пользу. Петр заранее его оформил, позаботился о том, чтобы в его вещах никто посторонний не смог покопаться. Сам я рыться в его наследстве не планировал. Понятно, что там множество всяких интересных вещей. Но когда они понадобятся, магистр сам о них вспомнит и выдаст мне. А пока они нужны, и копаться незачем. Приедут слуги с обозом из Эрмарта, Пришлю их, чтобы забрали из Академии все имущество Питора и перевезли его ко мне в особняк. Там оно и будет пока храниться. Декан был ошарашен дважды. В первый раз, когда увидел меня. до ботены новости о моем возвышении еще не долетели, и титул марграфа оказался для преподавателя Академии сюрпризом. Второй шок у декана случился при виде скелета в тунике Петтора. Что старик совсем плохо он знал, ждал его скорой смерти и готовил ему замену. Но увидеть мертвого в таком виде декан не планировал. В кабинете я сел в кресло для посетителей. Скелет осторожно примостился в соседнее. Ему было еще непривычно двигаться без тактильных ощущений. Значит, умер ты. Да, в смерти самое главное, чтобы она произошла вовремя. А если еще и подготовиться к ней правильно, так и вовсе хорошо. Я вот подготовился. Ты всегда был мудр, Петро. Сессию студентов примешь? Приму, чего не принять. Здоровье теперь мне позволяет. «Если мой новый господин не будет против?» «Я не против», — подтвердил я. «Только, господин Тимас, сделай мне защитное море на всякий случай. А то кто-то из студентов обязательно попытается в меня формами шваряться Не столько от злобы, сколько из любопытства». Я кивнул. «Мне даже изобретать ничего не придется. Просто снял с ножен и выдал ему жетон, предназначенный для защиты имущества и снаряжения». — Для магии никакой разницы нет. Телегу защищать или костяк с привязанной душой. — А ты, значит, теперь марграф. Да. — Учиться будешь продолжать? — Буду. — Надеешься, что эту сессию хотя бы частично сдашь? — Ну, частично я ее уже сдал. Магистр Питор мне поставил зачет своего курса. Я передал декану записки, подписанные перед смертью магистром. Осталось с остальными курсами разобраться. Ладно, удачи тебе. На то мы расстались. Петр засел в своем кабинете, стал принимать студентов, а я отправился к Руда и Бона. Парней я нашел на лекции магистра Бонифакса. Тот как раз объяснял, что он будет требовать на экзамене. Главным требованием оказалось знание стандартной формы призыва души и способность применить ее без вспомогательных схем. Неужели нас почтил своим присутствием сертимас? Съязвил магистр при моем появлении. — Нет, сэр-магистр, не сэр. Теперь я марграф Тимос. Бонифакс поперхнулся сарказмом, а я, пока он пытался отдышаться, занял место около Руда и Бона. Остаток лекции прошел скомканно. Всех студентов мой титул интересовал больше, чем слова лектора. А лектору больше всего хотелось, чтобы я исчез из зала. Во время перерыва весь курс с незамутненным любопытством обступил меня в надежде услышать о моих приключениях и продемонстрировать свою дружбу. От такого навязчивого внимания мне пришлось избавляться. Я прихватил с собой Руда и Бона и демонстративно отошел в сторону. Пришлось коротко рассказать парням о том, как я воевал. Иначе они были не способны адекватно разговаривать. Их, как и остальных, мучило любопытство. Потом я выслушал о том, что происходило в академии, пока меня не было. Происходило много чего, но в основном какие-то глупые детские шалости. То кто-то напортачил с призывом, и призрак получился неподчиненным, о чем он сообщил неудачнику и с хохотом улетел. То вместо очистки скелета из-за ошибки в схеме половина мебели в кабинете превратилась в груду гнили. А еще за время семестра прошло две дуэли. И на них погибли двое студентов. Еще трое получили увечья на занятиях магистра Арнольда. Постепенно разговор перешел на учебу и сессию. Парни выполнили мою просьбу и аккуратно вели конспекты лекций. К тому же у меня теперь есть собственный профессиональный преподаватель, магистр Питор, который может мне помочь практически во всех вопросах магии. Перспективы сдать сессию я оценил как неплохие. Следующие следующей неделе пролетели так, как обычно пролетают у неродивых студентов в начале сессии. Я пытался заткнуть все дыры в своих знаниях и сдать как можно больше предметов. Легче всего удалось договориться с ведьмой Блюмой. Она похвалила правильно сложенный скелет магистра Петера. Я честно признался, что магистр сам его готовил. Ведьма поинтересовалась, действительно ли старшая мать родила дочь от меня. Я признал этот факт. Потом мы долго беседовали о том, что в последние века маги-мужчины забыли об, об интуитивном использовании символизма и сосредоточились на заучивании уже известных схем, из-за чего мужская магия отдалилась от женской. Я похвастался, что изобрел новый символ и при этом использовал подход, похожий на магию ведьм. Госпожа Блюма ужасно обрадовалась, а мой рассказ об использовании птиц и летучих мышей для доставки амулетов в нужную точку. Привел ее в экстаз. До анатомии, которую она преподавала, мы так и не добрались. Ведьма запомнила записку о сдаче экзамена для деканата и отпустила меня. С преподавателем вспомогательных форм у нас отношения не сложились. Магистр Еслоу требовал знания и умения применять без вспомогательной схемы больше десятка разных мыслеформ, используемых магами в работе. Из них я знал только форму сохранения продуктов. Попытка выучить все необходимое уперлась в то, что возможности мозга не безграничны. Когда я понял, что вариантов сдать экзамен сейчас не существует, просто попросил перенести его на следующий семестр. При сдаче обычаев и права, а также при сдаче географии и геральтики, я воспользовался помощью Миши и Пинки. Ведьма, повысив свою чувствительность, входила в одну фазу с ритмами моего организма и постепенно погружала меня в состояние транса. В этом состоянии я почти не чувствовал эмоций. Зато память работала очень четко и ясно. Пока ведьма удерживала транс, Миша рассказывала или зачитывала мне нужный материал. Благодаря этому я смог запомнить и правильно нарисовать генеалогическое дерево одного из горных родов, а также дословно запомнил пару законов, которые требовалось знать на экзамене. Что именно нужно учить, нам сказали Руда и Бона. Помогли также их конспекты. Такой подход себя оправдал. Я сдал и право, и генеалогию. На тренировке с холодным оружием получилось забавно. Я все это время честно упражнялся каждое утро, за исключением тех дней, когда бывал в дороге. Моим тренером обычно выступал Гаут, а партнерами по тренировкам Бальт, Фалек или дружинники горца. Когда я вышел на площадку для сдачи экзамена, тренер стал насмехаться над моей стойкой. Слишком прямо я спину держал. А как еще ее держать, если горцы сами привыкли в броне тренироваться и меня приучили? А с двумя десятками кило железа на плечах и голове особо не понаклоняешься. Это просто опасно. Можно смещение позвонков заработать. В общем, тренер насмехался, бревном меня называл. Студенты хихикали у стенки. Потом вышел мой соперник. Он красиво махнул мечом, шагнул ко мне. Я сбил его удар кончиком меча, шагнул навстречу и ткнул крестовины меча ему в лицо. Немного не рассчитал силу удара. Без брони все движения оказались гораздо резче. Так что соперник упал на песок, подбросив ноги кверху, и там затих. Челюсть я ему сильно сломал. Тренер недобро на меня посмотрел, но да зачет поставил. С магистром Арнольдом, главным магом-боевиком, мы долго и душевно разговаривали. Он потребовал в подробностях рассказать, как я сражался. Я рассказал. По ходу разговора иногда он вспоминал похожие случаи и делился со мной. Разошлись мы вполне довольны друг другом. С магистром Бундом мы откровенно поговорили, и он предложил не рвать жилы, а спокойно перенести экзамен на следующий семестр. Наш главный практик требовал уметь использовать несколько несложных форм, но чтобы их натренировать, нужно время и еще раз время. Больше всего опасений у меня вызывал экзамен у магистра Бонифакса. Очень уж у нас сложная история отношений. К магистру со мной увязался скелет Питора. Он уже закончил принимать экзамены у студентов, теперь ему стало скучно, и он решил меня сопровождать. Банифакса присутствие мертвого петтора смущало. При старшем коллеге он не мог себе позволить поизмываться надо мной сласть. «Ну что ж, сразу должен сказать, что я с сомнением отношусь к твоим знаниям. Как известно, знания закрепляются практикой, а на практиках последние полгода тебя и не было». У меня еженедельные копания на академическом кладбище, ночью, в грязи, под мокрым снегом, вызывало воспоминания только о холоде, сырости и усталости. Как эти три ощущения могли способствовать обучению, я не знаю. Но этого я бы ни факсу не сказал. У меня есть практика, именно в твоей дисциплине. В моем подчинении сейчас находится семь, нет, восемь призраков. А теперь вот и магистр Питор присоединился к обществу моих бестелесных спутников. Раз у тебя такая большая практика, тебе не составит труда начертать на этой доске схемы форм призыва и привязки к предмету. Я уверенно взял мелок, подошел к доске и стал медленно чертить. На памяти я эти формы не учил, всегда перерисовывал их с листа. Пока я мучился, магистр Питор завел с Бонифаксом какой-то разговор. Из доски прямо передо мной высунулся нос Марте. Призрак приковырял защиту кабинета. Некроман стал мне подсказывать. Так совместными трудами я изобразил нужные схемы. Проверил. Вроде все выглядит правильно. И Мартей считает, что правильно. Магистр, я готов. Бонифакс придирчиво осмотрел мои художества. Нет, эти схемы кривые, работать не будут. Почему это? — обиделся я. — Все каналы были четкими, знаки правильными. Я неплохо набил руку на начертание. — Вот этот край схемы у тебя заползает вверх, а должен быть ровень. Кто сказал? — возмутился я. — Изменение относительного положения элементов вообще никак не влияло на работу схем, если каналы не разорваны. — Ты спорить со мной вдумал, студент? — Маркраф, поправил я. — И да. — Я уверен, что эта схема сработает правильно. — Так давайте попробуем, что проще, — предложил Петр. У тебя, Бонифакс, есть ведь образцы учебных материалов. А если схема сработает неправильно, ты морграфу обоснованно откажешь в приеме экзамена. Бонифакс принес ящик с грудой волос. Каждая прядь была перевязана полотняной ленточкой. Это были образцы от тех смертников, которых приобретала для обучения студентов Академия я брезгливо поковырялся в этой груди пальцем насекомых и болезней были уничтожены магически но чистоты это волосам не добавила среди русых волос всех оттенков выделялась темно каштановая длинная прядь ее я и прихватил себе она была а чистой б женской и в красивого цвета приколов эту прядь булавкой в центре схемы изображенной на доске Я активировал форму. Передо мной появилась невысокая полная женщина, лет 30, с веснушками. Я провел проверку, все функции призыва работали правильно. Бонифаксу пришлось признать, что схема рабочая. И я, получается, сдал экзамен. Призрачную женщину я отпускать не стал. Сначала мне стало любопытно, как эта пухленькая женщина оказалась среди смертников. Она рассказала. Она была замужем. Муж любил пиво и колотил жену. Колотил и тогда, когда она была беременной. После выкидыша, чуть не умерев, женщина поняла, что следующего раза просто не переживет. Посоветовалась с ведьмой и подлила мужу настой какой-то травки. Муж скончался. Все кончилось бы хорошо, но у мужа были родственники, которые хотели наложить руки на его имущество. Родственники заявили об отравлении. Видно, кто-то из них был знаком с внешними признаками действия яда и по виду покойника заподозрил убийство. Вдову допросили и признали виновной. Должны были подвесить за ноги за убийство мужа, но ее выкупила для своих нужд академия. И какой-то студент ее убил во время занятий, испытал на ней очередную форму. Женщина показалась мне вполне вменяемой. Я не стал ее отсылать наизнанку. Вместо этого взял к себе на службу. У меня как раз не хватало призрака, который мог бы находиться в Нижнем Неемеле, играть там роль разведчика и посыльного. Вот туда, к господину Фрекко я новую служащую и отправил. К осенним праздникам оказалось, что я разобрался со всеми экзаменами. На следующий семестр перешло всего два неизданных предмета, что было очень неплохим результатом. Первый курс академии я завершил, И перешел на второй. В будущем жить я планировал в Вермарте, а учиться заочно. Теперь у меня есть магистр Питор, который может преподавать мне практически все предметы. Мне будет легче. Несмотря на удачное окончание сессии, спокойно отметить праздники мне не удалось. Я получил письмо от короля Аквитании и от Совета горных родов. И если король просто признал мои завоевания и согласился с миром на пять лет, то горные бароны требовали меня к себе.